200 старца Адриана Не менее важной вехой на его пути к Богу стала встреча с отцом Адрианом. Тот день, 15 марта 2008 года, навсегда врезался в память Антона. Однако, как и в других подобных случаях, наш герой осознал это не сразу. Как часто прикасаясь с действием промысла своего к избранной душе, Господь остается для нее совершенно невидимым. Как обыденно, порой в первом приближении, выглядят события, меняющие впоследствии всю нашу жизнь. И это ли не доказательство всемогущества Божия сонной страны и нашей всегдашней слепоты с другой? Но вернемся, однако, к нашему герою. После долгого запоя Антону удалось вынырнуть на поверхность. Правда, увы, ненадолго. Он даже устроился к другу детства на работу в транспортную компанию и впервые за многие годы выехал на служебном джипе в командировку Псков. Трехдневная поездка подошла к концу. Дел в городе больше не оставалось, и он решил возвращаться в Москву. Но, как это часто бывает, в человеческие планы вмешались высшие силы. Ночью накануне его отъезда из Пскова Разразилась сильнейшая метели, дорогу до пустошки замело. Даже его могучая «Тойота», шипованной резиной, отъехав от города километров сто, забуксовала на крутых подъемах с метровыми заносами, пришлось возвращаться назад. В его распоряжении оказался целый свободный день, и он решил съездить в Псково-Печерскую лавру. Пить его пока не тянуло. Лавра встретила Антона весенним щебетанием птиц, тишиной, ласковым солнышком, периодически выглядывавшим из свинцовых туч, и лубочным колоритом своего архитектурного ансамбля, непередаваемо сочным на фоне укрытых снегом крепостных стен и голубых монастырских елей. Отстояв утреннюю службу и поклонившись праху отца Иоанна Крестьянкина в богом сданных пещерах, Он же вознамерился уезжать в Свояси, когда к нему подошел молодой монах с просьбой помочь в заготовке дров для пекарни. Почему монах избрал именно его, подивился тогда Антон, но с удовольствием принял послушание. Через пару часов, изрядно наломавшись скалуном и получив награду за труды о войску душистых свежевыпеченных хлебов, он сидел на заваленке и наслаждался мальваром «Не желаете ли заглянуть к отцу Адриану? – спросил его давишний монах. Старец сейчас у себя, и посетителей у него на удивление мало. Почему бы не зайти? время хоть отбавляй. Антон проследовал за послушником в братский корпус, поднялся на второй этаж, прошел, вдыхая немного затхлый сроватый воздух по длинному темному коридору, и очутился перед невзрачной деревянной дверью, возле которой висела подсвеченная лампадкой небольшая иконка Казанской Божией Матери. Только тут он сообразил, что не знает, о чем, собственно, говорить со старцем. Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе помилуй нас, произнес монашек вместо стука «Аминь», донеслось из-за двери, и они протиснулись в маленькую узкую келью, все стены которой были плотно вешаны иконами. В углу под ликом спасителя мерцало несколько свечей. В комнате было изрядно натоплено, пахло ладаном, но дышалось на удивление легко. В кресле у окна сидел грузный человек лет 80 в простой домашней рясе с массивным нагрудным крестом. Полное лицо его выглядело немного усталым и отечным. Редкие седые волосы прилипли к вспотевшему лбу. Толстыми негнущимися пальцами он перелистывал последние страницы объемистой Библии в старинном переплете и, казалось, не обратил никакого внимания на вошедших. — Батюшка Адриан, как вы велели, я привел раба Божьего Антона. Послушник произнес эти слова так тихо, что, кажется, муха на окне жужжала громче. — Ничего себе! — ошарашно подумал Антон. Что значит, как вы просили? Кто просил? Этот старик? Но отсюда из окна кельи пекарни не видно. Когда же он успел меня разглядеть? И потом, откуда ему известно мое имя? Чудеса, да и только. Но чудеса только начинались. Отец Адриан аккуратно закрыл Библию, положил ее на столик возле себя и, повернувшись к посетителям, жестом указал на низенький диванчик у стены. Монашек извинился, получив благословение и неслышно оставил келью. «Не волнуйтесь. Вижу, вы не знаете, с чего начать, Антон Ильич. Антон Ильич, батюшка. Но как вы... как узнал ваше имя? Сейчас это не важно, сын мой. Важно другое». Старец поднял голову, и Антон впервые увидел его глаза. Они его поразили. Не блеклые и какие можно было бы ожидать у человека его лет, а ясные, острые, пронзающие душу до дна. Глаза двадцатилетнего юноши. И сейчас эти глаза в упор разглядывали Антона, не с вызовом, не с напором, а с каким-то детским любопытством и добротой. Разглядывали так открыто и непринужденно, что он невольно отвел взгляд. А что важно, отче? Старец уклонился от прямого ответа, вернувшись к Библии, он неожиданно для Антона начал вслух зачитывать куски из Откровения Анна Богослова. Огненные реки, по его словам, уже разверзлись, ожидая грешников, прежде всего отступников евреев и священников, забывших о своем долге перед Господом и паствой. Народ, утверждал он в основной своей массе, потому и оставил веру после революции, что пастыри более пасли самих себя, нежели его, и вместо духовного назидания часто превращались механических требоисправителей. Все их научение состояло в призыве к исполнению того, что положено – креститься, венчаться, отпевать умерших, ходить по праздникам в храм, соблюдать посты, причащаться раз в год. Народ почти ничего не знал о духовной жизни, о борьбе со страстями, его редко кто учил этому. Поэтому, как только ему сказали, что церковь – это поповский обман, очень многие перестали верить и в Бога ибо если церковь обман, то и Бог — выдумка. Время нынче особое, Антон Ильич, — продолжал он, вглядываясь в лицо собеседника и словно стараясь то ли проникнуть в его мысли, то ли навсегда запечатлеть свои собственные в его сознании. В Евангелии оно называется последним. А чего так, отец Адриан? Антон впервые услышал подобное определение современной ему эпохи и был им не на шутку заинтригован. Но если совсем просто, вот, гляди, сколько страничек, недочитанных Библии осталось, с десяток, и все. Земля живая. Она Божья, согревается она не столько теплом солнца или ядра своего, сколько теплом людских сердец, любовью человека к человеку, человека к природе, а лучше сказать, человека к всему сущему. Но прежде всего любовью к Богу. Вмещающие и всякую другую любовь. Когда убывает эта последняя любовь, Все прочее тоже убывает. Природа, дела человеческие. Не зря же предсказано, Что однажды и знанию празднится. Тогда земля остынет, и наступит конец. Такие времена мы сейчас все вместе и проживаем. Жалко нас всех, что-то еще ожидает. Живые будут скоро завидовать мертвым. И что же, ничего нельзя с этим поделать? Думаю, мало чего. Из-за одичания и ожесточения людей, зримые-незримые, миры сблизились настолько, что граница между ними стала тонкой, хрупкой, почти прозрачной. невидимой атмосфера любви, защищающая нашу духовную жизнь и наше здоровье, наподобие атмосферы воздушной, истончилась и ослабла. Врата ада и рая распахнуты настежь, и человек шатается между ними, как на краю обрыва. Теперь все решается мгновенно. Одна мысль, один шаг, один поступок и выбор совершен. Господь в эти времена уже не требует от нас сугубого подвига. Да мы и по скудости своей на него не способны. Дай Бог соблюдать нам хотя бы немного, хранить веру, смиряться, молиться, терпеть скорби носить тяготы друг друга. Господь целует даже слабый порыв души человеческой к себе. Даже это уже сродни подвигу в нынешнем капище бесовском. россию продолжал старец, обращаясь не к Антону уже, а как бы к своей душе или к неведомой ему одному доступной духовно-пространственной дали, ждут три страшных засушливых года, а потом смена власти. Дальше поля перестанут родить, и прилавки в магазинах опустеют». Люди потеряют покой и сон и во множестве оставят свои дома, спасаясь от насильников и убийц. Последние слова старец произнес еле слышно, склонив седую голову над священной книгой. Он, кажется, задремал. Антон сидел на диванчике в каком-то странном оцепенении, не смея шелохнуться. Умом он понимал всю необычность, если не сказать нелепость происходящего. Древний, как мир монах, оплавленные чадящие свечи под образами, убогая келья, невнятные мрачные пророчества, так разительно несовместимые с сытой и беспечной жизнью, бурлящие за стенами монастыря. Порбо пожать плечами и уйти, оставляя этому чудаку и дальше грезить своими темными фантазиями. Но сердце не позволяло просто так взять и уйти. Оно чего-то волновалось Не принимая здравых доводов рассудка и похоже, жаждал узнать больше от другого родственному сердца, бившегося в этой же комнате. Оно болело и страдало, Антоново сердце, измученное депрессиями и пьянством, разочарованиями и жизненными тупиками, но при всем том оно все еще билось, все еще не сдалось, все еще жаждало правды, безотчетно угадывая в бормотании старца какие-то важные для себя подсказки. Потом они еще минут двадцать пили чай и просто общались. Испытывая какое-то неизъяснимое облегчение, вкупе с доверием к этому странному человеку, Антон неожиданно для самого себя поведал ему о самом тайном и сокровенном в своей жизни, о том, чего не доверял никому на свете. Гибели жены и первенца, сложных своих взаимоотношениях с родителями, пристрастии к алкоголю, наркотикам и блуду приступах суицидального отчаяния, бесконечных разочарованиях и бесплодных поисках смысла жизни, нежелания возвращаться к нормальному существованию. Старец слушал его молча и как бы отрешенно, а дослушав, поднялся, властно установил на колени, накрыл его голову и петрахилью и произнес, Господь и Бог наш Иисус Христос, того благодатью и человеколюбием, да простите, чадо Антон, грехи твои. Так Антон, помимо воли, впервые в жизни исповедался священнику. Потом в его жизни случалось многое, и падение ниже плинтуса в бездноотчаяние и греха, и сокрушенные до слеза вопли покаяния, но дивны дела твои, Господи. Та первая избивчивая, неподготовленная, почти случайная исповедь Псково-Печорскому духовнику оказалась глубже и проникновеннее многих других, что были в его судьбе. Она до самого основания потрясла его грешную душу, развернув ее от тьмы к свету и в дальнейшем, в самые, казалось бы, темные безнадежные минуты, именно она лучиком надежды освещала его скорбный путь, не позволяя окончательно пасть и окаменеть многострадальной его душе. Было нас тут, в Псково-Печорской лавре десять, доверительный будто невзначай продолжал свое повествование старец. Отец Иоанн Крестьянкин Николай Гурьянов, другие. Однажды собрались мы все вместе, и отец Николай, он среди нас один прозорливый был, сказал, что последним из всех умрет Адриан и живет до царя. А я вот сижу тут, копчу небо и думаю, как же мне дожить-то до этого царя, если мне уже 83 годочка стукнуло. Так-то, Антон Ильич, дорогой мой, так-то. И опять... Не понял тогда Антон глубинного смысла слов, произнесенных старцем, не был готов понять. Но, выходит, сам того не ведая, уже был готов нести эти слова в сокровенных тайниках сердца своего. Вот что, оказывается, угадал в нем вместе с именем отец Адриан. Вот почему позвал свою келью. Подлинное глубинное понимание этого предвестия пришло к Антону лишь позже. Про страшную трехлетнюю засуху Он вспомнил в 2010 году, когда Россию накрыла чудовищная рекордная трехлетняя жара. По всей стране пололи торфяники, города задыхались от ядовитого чада, и впервые за многие десятилетия во весь рост стала угроза голода. Тогда-то он и сообразил, пророчество псковского старца потому не задержалось в его памяти, что в том 2008, как и в последующие два года, ничего неординарного и трагического в стране не произошло. Но ведь и Адриан не называл ему точных дат, а о засухах говорил лишь привязки к смене власти. на то эта смена, как раз и случилась в переломном 2012 году. А в течение трех лет до этого в России действительно бушевали предсказанные Адрианом засухи и пожары. И еще, фактически уже тогда старец прозревал начало исхода. А эта история с царем, до которого, по предсказанию праведного Николая Гурьянова, должен был дожить 83-летний Адриан. Какого царя он имел в виду? Долгожданного православного лидера России или Антихриста? О,